глава 33 я знала что король откажет мягко но непреклонно поэтому пригласила мага иллюзий собираясь обернуть ситуацию так, чтобы от нее была выгода ни одной мне только так можно было повлиять на его решение ваше величество присела в реверансе почтительно преклоняя голову растерянный маг поспешил поклониться сумма вознаграждения была огромной для него но он все равно нервничал и сомневался трусливый скряга «Рад видеть вас в добром здравии, мисс Дауман, отозвался король со своего трона, окидывая меня изучающим взглядом, словно пытаясь найти сходство с тем бесстрашным мальчишкой в поместье герцога Фейн. «Гмм, прежде чем вы откажете, ваше величество, позвольте Саре изложить вам свой план». Деликатно вмешался ректор, хитро взглянув на меня, как бы говоря, «Ты придумал, тебе и расхлебывать. Конечно, тьмак не знал деталей плана, но, похоже, успел хорошенько изучить меня. «Для начала я бы хотел услышать от мисс Дауман, почему она так рьяно желает принять участие в турнире и стать полноценным тьмагом». Бесстрастно поинтересовался монарх. Естественно, что он решил гнуть свою линию и вести разговор на своих условиях, но я не собиралась сдаваться. «Вы узнаете это, когда вы слушаете мою идею до конца, Ваше Величество», — отозвалась, не дрогнув. «В процессе моего повествования...» Вы все поймете сами, и мне даже не придется ничего пояснять. Так позвольте предложить вам то, от чего вы сами будете в выигрыше. Глаза короля сверкнули заинтересованным блеском: Но если ваше предложение, мисс Дауман, не придется мне по душе, вы безоговорочно подчинитесь моему решению. Да, Ваше Величество, произнесла учтиво, ощущая, как двери невидимой ловушки захлопнулись. Теперь все зависело от меня от моего красноречия и прозорливости. Смогу ли я выбраться и стать свободной? Или навсегда останусь в клетке? — Тогда приступайте, Сара. Я весь во внимании. — милостиво позволил король. — Но прежде чем вы начнете, хочу напомнить, что все сказанное в этой комнате здесь же и должно остаться. — добавил он, бросив красноречивый взгляд на магистра Вернера. Тот нервно икнул и часто закивал. — Что ж выдохнула я, разворачиваясь к его величеству и раскрывая потоки. На одной ладони всколыхнулась тьма. На другой вспыхнул свет. Наверное, вы согласитесь со мной, что использовать такую силу не по ее прямому назначению очень расточительно и недальновидно. Я одна сдержала прорыв величайшего масштаба, сражалась с тварями мрака в подземелье моего отца под старым зернохранилищем, и даже смогла освободиться от медного обруча, сдерживающего мою силу, Я могу принести королевству куда больше пользы, если стану магом, нежели выйду замуж и передам дар мужу. Свет и пламя я все равно передать не смогу, они всегда останутся при мне. Но где гарантия, что мой будущий супруг будет использовать полученную силу для защиты сальтарини и борьбы с мраком? Зачем так рисковать, когда можно использовать меня? Укрылась тьмой и ушла в серый мир, чтобы выйти рядом с троном короля. Это был такой дешевый трюк продемонстрировать мои навыки. Но все же он произвел впечатление: никто из адептов до четвертого года обучения не умеет ступать наизнанку, и вам это известно, Ваше Величество. Но я была вынуждена проводить в сером мире не один час. К тому же, благодаря свету, я могу подчинять новообращенных, используя их в своих целях. От адептов академии меня отличает лишь уровень физической подготовки, но ну, при должных тренировках и его удастся подтянуть. «Ваши способности действительно впечатляют», — отстраненно прокомментировал король. «Но мне интересно, как вы планируете представить себя обществу, заявить о себе и убедить меня зачислить вас в Академию?» Я перевела дыхание, радуясь тому, что смогла получить отклик от короля. Пора переходить ко второй части плана. Магистр Вернер лучший среди иллюзионистов. Он запросто сможет, используя воспоминания Тея Хардмана, воссоздать образ Селя Коудца. Я, как ни в чем не бывало, вернусь в Академию и продолжу подготовку к турниру. А чтобы избежать неприятного конфуза, магистр Данк расселит меня и Тея по разным комнатам. Ведь фактически, даже под иллюзией, я останусь девушкой. И мы сможем это использовать на турнире». Король вопросительно вскинул бровь, а я улыбнулась и продолжила. «Иллюзия никак не влияет на физические изменения. Значит, технически в играх будет принимать участие девушка, соревнуясь с юношами». «Вы только представьте, каково будет удивление ваших придворных и жителей Сальтарини, когда я войду в тройку лучших, и вы на глазах у всех прямо во время церемонии награждения пригласите магистра Вернера и попросите его снять с меня иллюзию». Тьма кружилась под ногами и ластясь, а моя кожа начала светиться, слишком увлеклась. Люди будут обескуражены, но когда до них дойдет смысл произошедшего, когда поймут, что девушка сражалась наравне с юношами... И тут вы, Ваше Величество, выступите с пламенной речью, уверив, что все происходило с вашего ведома и было частью вашего плана по грандиозному изменению устоявшейся системы обучения тьмагов. Скажите, что девушке вправе принимать самостоятельное решение, как им распоряжаться своим даром, что и они могут принести пользу королевству, защищая его от мрака. Я вас уверяю, очень много желающих откликнется на призыв поступить в Академию и проверить свои силы. В процессе Элиот Данк сможет отсеять слабых. Вы ведь ничего не потеряете, а наоборот приобретете. На вашей стороне будет больше тех, кто сможет сражаться с мраком. А если я проиграю, то мы просто не станем ничего раскрывать. Сиэля коуца отчислят, а я вернусь к своей жизни и никогда больше вас не потревожу, не доставлю проблем. Я выдохнула, гася язычок пламени на рукаве платья. Король задумчиво поджал губы. «Мне необходимо обдумать все услышанное и обсудить это с магистром Данком. Но сначала пригласить Тея Хардмана. Я должен убедиться в том, что господин Вернер сможет воссоздать образ Сеэля Коутса и наложить на вас качественную иллюзию. И сделайте уже что-то со своей силой», — добавил скупо улыбнувшись. «Я закрыла потоки, гася энергию». «Да, Ваше Величество», — исполнила реверанс и поспешила к дверям приёмной. Сердце стучало как ненормальное. Я даже немного взмокла, но кажется, все прошло не так плохо. Теперь дело за магом и ректором. Ректор должен убедить короля в окончательном решении. В приемной меня ожидал сюрприз Серый кардинал Его Величества. Что привело отца Тея? Почему у них у обоих такие напряженные лица? Нутром чувствовала, между мужчинами состоялся неприятный разговор, поэтому была еще более учтива, чем обычно. Ваше Величество. Ты поприветствовал короля и за дело взялся маг. Только бы он ничего не испортил. Слишком уж нервничает. Господин Хардман, вымолвил он виновата, мне необходимость читать некоторую часть ваших воспоминаний, связанных с Селем Коутсом, чтобы создать слепок его образа для иллюзии. Поэтому я попрошу вас подумать о нем. Представить во всех деталях. На удивление говорил магистр уверенно. Кажется, он все-таки знал свое дело. Хорошо, ты и кивнул. Делайте, что нужно, я постараюсь максимально сосредоточиться. Как я и думала, сосед сразу все понял и отнесся к ситуации серьезно, не став задавать лишние вопросы. Я могла на время выдохнуть. С -с Сара, ректор улыбнулся, поманив меня пальцем. Я отошла в сторону, не мешая магу работать. Создание иллюзии занимает довольно много времени. Это энергозатратный и кропотливый процесс. Мы переместились за стол, и к нам присоединился король. Он снял венец со своей головы и расслабленно опустил плечи, запуская пальцы в шелковистую шевелюру. «Мне сложно представить, чтобы девушки обучались в академии», — признался он, поморщившись. «Но, видя вашу силу, Сара, я начинаю сомневаться». «Вы же знаете, ваше величество, мне нечего терять. Я и так уже всех потеряла», — усмехнулась невесело. «Поэтому хочу принести пользу. Хочу быть полезной и нужной». Замужество не мое предназначение. И таких, как я, гораздо больше, чем вы думаете. Просто об этом принято молчать. Король потер подбородок, тогда в дело вступил ректор. Переделать корпуса под женские и мужские будет несложно. А я смогу наладить учебный процесс. Мы сможем выделить специализацию конкретно для девушек. Например, они могут быть на подхвате, прикрывать спину товарища. «Сделаем какой-нибудь факультет защитников, например, и тренировать девушек и юношей будем по-разному, но развивая общие навыки». «Ты тоже все продумал, да?» — усмехнулся король, снимая с себя маску сдержанности. «Так хочешь, чтобы девчонка стала тьмагом?» «А кем ей еще быть?» — искренне удивился ректор. «Я рассказывал тебе про нее, когда она была коутсом. Так с того момента ничего не изменилось, у Сары по-прежнему отличный потенциал». Она может, как и раньше, разом уложить целую группу драконорожденных без особого труда. И скажи мне, кто из первогодок сражался с реальными порождениями мрака? К тому же у тебя появится два обладателя света. Это лучше, чем один. Да, но вы забыли, магистры Данг, что когда мы соприкасаемся, сила, сила странно себя ведет. Только почему ничего подобного не происходило между мной и отцом? Он ведь тоже носитель света. Ректор снисходительно улыбнулся. Это потому, что ты его дочь. И сейчас, смотри». Он смело взял меня за руку, а я испуганно дернулась, пытаясь ее вырвать. Но ничего не произошло. Все дело в том, что ты, по сути, была мальчиком. Но между серафимами разных полов никакой разрушительной реакции не происходит, как и между родителями и детьми, потому что в них течет одна кровь. Но вот если серафимы мужского пола, не родственники, столкнутся, может произойти неминуемое. Правда, твой отец использовал защитные перчатки. Они полагаются каждому обитателю крайнего мира. Мы, как бы это сказать, несем разрушение во имя очищения. И сила наша увеличивается, когда серафимы касаются друг друга». «Ого!» — выдохнула пораженно. «Стало более или менее ясно. Но вот что остается загадкой? Если Эдвард был крылатым, изгнанным из вашего мира, то как ему удалось обосноваться в нашем мире? Получить титул? должность в гильдии и другие привилегии. Ведь род Дауманов очень древний, и все были уверены, что Эдвард — потомок этого рода. «Мне нравится, как вы задаете вопросы, Сара», — лениво произнес король. «Мне хотелось бы знать то же самое». «А вот узнать это было непросто», — заговорщицки прошептал ректор. «Но я нашел одного своего старого приятеля среди людей, и он поведал мне вот какую интересную историю». Я бросила взгляд на мужчин в стороне, Убедилась, что работа над воссозданием образа Сиэля идет полным ходом, и вернула внимание разговору. Эдвард Дауман Рай, он же высший Серафим Азаэль, был отправлен в мир людей с целью изучения. Ему было велено определить критерии любви между двумя особями разных полов. Но его задача заключалась не только в этом. Он должен был узнать, заслуживают ли люди именно в этом мире прощения и сколько в них сострадания. Внедрение произошло в момент гибели настоящего Эдварда. То есть Азаэль не сохранил своего истинного облика. Только его сущность вселилась в тело герцога. Это случилось, когда он был еще подростком. Родители настоящего Эдварда ничего не узнали, потому что тоже погибли. Их повозка сорвалась со скалы. Конечно, боги потом вернули бы оболочку Серафиму. Нам часто приходилось совершать подобные подмены, скажем так. «Среди людей обитает гораздо больше высших сил, чем люди могут представить. Точнее, многие вообще не подозревают о существовании других миров, а ведь они есть». «Выходит, вы тоже изгнанный Серафим, не сохранивший свой облик?» Поинтересовалась удивленно. Ректор мотнул головой. «Нет, милая, меня лишили крыльев за то, что я отказался выполнять одно поручение богов и послал их к чёртовой матери со своими играми». Но даже боги не могут лишить нас силы и бессмертия. Мы такими родились и неотделимы от своей сущности. Нас можно только изгнать, забрав крылья. Без крыльев невозможно существование в крайнем мире». «Надо же!» — протянула ошеломленно, Очень подмывало спросить, от какого поручения отказался ректор. Но что-то мне подсказывало, что он не ответит. «Ваше Величество, а ведь вы тоже из другого мира, верно? Вы ведь не человек». «Хм», — поперхнулся король, — «с чего вы сделали подобные выводы, Сара?» «Ну, как же. Ваш клеймор был наделен странной силой, способной убить бессмертного Серафима. Не вы ли расправились с Эдвардом, когда он был уверен, что не погибнет от вашего меча? Откуда у вас эта сила?» «Моя девочка», — с особой гордостью произнес ректор, потрепав меня по плечу, — смышленная. смышлённая». «Послушайте, а что в итоге натворил мой отец?» за что его лишили крыльев и изгнали», — поинтересовалась, решив перевести тему в безопасное русло. Ректор вздохнул. «Влюбился в человека, что запрещено нашей заповедью. Но это не единственный его проступок. Азаэль использовал силу для достижения корыстных целей и влияния среди людей. Почему бы не казнить в таком случае? Ему позволили жить среди людей и дальше пользоваться своей силой, «По сути, боги просто сняли с себя ответственность за нерадивого Серафима. И все равно, что там он устроит в человеческом мире», произнесла, взглянув на Тея. «Как хорошо, что он появился в моей жизни. Мой луч света и надежды». «Законы Крайнего мира не поддаются логике». Ректор развел руками. «Поэтому я и ушел, Точнее, сделал так, чтобы меня изгнали. Но на самом деле не все, что делается богами, плохо для людей. Серафимы останавливают катастрофы, способные поглотить мир, предотвращают глобальные бедствия и карают зло. «Вы такой благородный!» — усмехнулась иронично. «Но почему вы стали именно ректором?» Пошел туда, где моя сила была нужнее всего», — беспечно отозвался он. «На самом деле Элиот вместе со мной первым обнаружил влияние тьмы на мрак», — произнес король, слабо улыбнувшись, «и решил передать знания другим, принести пользу миру». «Получилось!» «У меня получилось!» — радостный возглас мага заставил обернуться. Он держал в руках огромное искрящееся плетение, имеющее человеческую форму. «Продемонстрируйте тогда, магистр Вернер, что именно у вас получилось!» — произнес король, возвращая венец на свою голову и выходя из-за стола. «Сейчас, сейчас!» — взволнованно выдохнул старик, облизывая сухие потрескавшиеся губы. Мис Дауман, подойдите!» Я подошла на всякий случай, окружая себя светом. Неизвестно, что этот безумный задумал. Может, убить меня? — Вот так! — просипел маг, набрасывая на меня сетку иллюзии. — Да! — воскликнул, подскакивая на месте. — Не отличить же! Вылитый Сиэль Коутс! — Да, мистер Хардман! — поймала на себе изумленный взгляд Тея и улыбнулась. — Скажи, ты ведь рад видеть меня снова? — Пощады не жди! Зловеще пообещал парень, но я видела, как в азартном предвкушении сверкнули его невероятные зеленые глаза. И не думал. Усмехнулась, привыкая вновь говорить о себе в мужском роде, и повернулась к королю. «Ну что, Ваше Величество, теперь вы позволите мне участвовать в турнире?»